11 января совершенно примирился со штанами, произнёс длинную весёлую фразу, потрогав брюки Филипп Филиппчи: "Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку". Шерсть на голове слабая, шелковистая, легко спутать с волосами, но подпалены остались на темени. Сегодня блес последний пух с ушей, колоссальный аппетит, с увлечением ел селёдку.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 Я фотографировал в этом мгновении шарика, ручаюсь, что он понял слова профессора. Угрюмая тень легла на его лицо. Поглядел из-под лобби и довольно раздражённо. Но стих. Ура, он понимает.